Алекс Кош Одиночка Книга девятая Последний квест Вальк снова в игре Не только вернув потерянные уровни, но и значительно усилившись, он с новыми силами берется за поиски оставшихся мечей Гонка, целью которой является завершение божественных квестов приближается к концу, и Фальк в ней уже далеко не на первых местах. Остается надеяться, что подготовка, проведенная в локальном мирке благодаря Хотею, окажется полезной. Орки уже идут на штурм Келевры, а уж в защите крепостей Фальк неплохо поднаторел, но хватит ли его силы, чтобы противостоять Закэриэлу, главе клана духа Охоты и сильнейшему из эмиссаров? ЧАСТЬ 1. ЧЕЛОВЕК СУДЬБЫ Лейтенант Зверев вознес молитву и открыл огонь по адским тварям, похожим на мутировавших собак, приближающимся к нему длинными прыжками. Пули пробивали тела существ, но они совершенно не замечали повреждений и мчались на него, сверкая алыми глазами. Время словно замедлилось, и полицейский приготовился принять героическую смерть, прикрывая товарища, когда вдруг прямо перед ним воздух замерцал и пространство разрезал голубой портал. Какого? Из портала появился человек в черном мотоциклетном костюме и шлеме. Скинув руку, он выстрелил полосой света, располовинившей одного из монстров от морды до хвоста. «Еще мгновение, и такие же полосы атаковали остальных адских тварей, с легкостью прервав их жизни!» «Вы в порядке?» Не Необорочой спросил новоприбывший глухим мужским голосом. Голубой портал исчез, оставив после себя непривычным глазам полумрак. «Э, да!» <связывая> – ошарашенно ответил полицейский. «Но моему коллеге нужна помощь!» «Подождите пару минут, и я доставлю вас в больницу!» Человек подошел к убитому зверевому существу и пнул его ногой. Странно, почему не тут? Чего вы ждете? Возмутился зверев. Каждая минута на счету. Нужно найти машину. Спокойно, полторы минуты на откат. И я перемещу вас сразу в больницу. Ну как? Порталом вы же видели, как я появился здесь. Раздраженно ответил мужчина. Также перемещу вас в больницу. «Какое предпочитаете, Бурденко или Пирогова?» «Бурденко», — по ответил Зверев. «Да что вообще происходит?» «Хотел бы я и сам знать», — пробормотал человек в шлеме. «По-моему, этот мир сходит с ума, точнее, два мира». Один из парков столицы несколько ранее. Кабинет главы компании РусВертех больше напоминал магазин коллекционных фигурок, чем место, где решались по-настоящему серьезные вопросы. Герои фильмов, аниме и комиксов самых разных размеров, от десятка сантиметров до полуметра, были расставлены на многочисленных стеклянных стеллажах и рассортированы строго по сериям. За широким современным столом из черного стекла сидел мужчина средних лет, И совершенно непримечательной внешности И внимательно читал что-то на экране ноутбука Если бы здесь оказался кто-нибудь из эмиссаров виртуальных богов То увидел бы над ним информацию Сколос, уровень 138 Вдруг посреди зала вспыхнула искорка Практически мгновенно превратившийся в голубый портал Из которого вышел мужчина в черной мотоциклетной одежде и в шлеме Сколос, мы опоздали Демонов перебили миссары, а видео этих событий уже появились в сети. Более того, тело демонов и зомби попали в руки силовиков. Да, я видел видео, опубликованное в соцсетях. Там уже миллионы просмотров. Мужчина снял мотоциклетный шлем и положил на стол, а сам сел в кресло напротив. Он не сильно уступал по уровню Сколоса, а вот внешность была куда более запоминающейся. Знаменитый киноактер, увлекающийся видеоиграми, И согласившийся поучаствовать в бета-тесте новой виртуальной игры и прокачавший мультикласс портальщика Оракула. Так может нужно их почистить, как мы делали раньше? Это не тот случай, Олег. Слишком большой резонанс получило происшествие. И слишком много погибших. Если мы попытаемся скрыть информацию, то это возымеет ровно обратный эффект. И привлечет еще больше внимания. «Если кто-нибудь свежий демон в способности на видео с игрой, то что будет делать правительство?» – скривился портанчик «Это может привести к хаосу». «Может», – согласился Сколос. «Поэтому, если мы не можем предотвратить хаос, то будем вынуждены его возглавить». «И что это значит?» – подозрительно спросил Аник. «Пришло время выйти из тени и продемонстрировать наши возможности». Пафосно проговорил Сколос, встав из-за стола. Фигура мужчины начала менять очертания, расширяясь в плечах и спине, а черты лица стали подозрительно похожи на одного из актеров, играющих супергероев. «Я только до сих пор не решил, как нам назваться. Лига справедливости и Мстители — это слишком банально». М -м «Защитники?» — предложил портальщик. «Что? Ты рехнулся?» — возмутился Мимик. «Это уже зашквар». Ну, над названием я еще подумаю. А пока у меня для тебя будет особое задание. Бери с собой рошина, Тоби, и отправляйтесь за нашей бегленкой Эмиссаров тоже можете прихватить. Особенно меня интересует целитель. Он точно не должен пострадать. А остальные уже по ситуации. Центральный офис Рус Вертех. Место обитания богов Арктании напоминал эти самые легендарные греческие небеса, многочисленные территории, парящие высоко в облаках и недоступные простым смертным, да и простым бессмертным тоже. Боги перемещались по облакам мгновенно, силы мысли, и также могли изменять эти территории под себя. Как правило, старшие боги выделяли территории поменьше на своих облаках своим помощникам, богам второстепенным, И каждая такая зона принимала наиболее близкий моблик. Густые леса для богини охоты, мастерские для бога кузнечного дела, бесконечная луга для богини цветов. А вот мир богини судьбы и по заместительству богини молний представлял собой фантасмагорическое царство ярких сполохов и природы, состоящей из электрических разрядов. Элэния возлежала на облаке, и мысленно следил и заднем, и своих рамов, когда во вспышке света появился Хатай. Некогда пухлый, разовощекий мужичок осунулся и похудел так, словно его не кормили несколько недель, и теперь больше походил на свою собственную тень. «Трам-пам-пам», — вело сказал он. «Моя богиня, я пришел попрощаться с вами». «Малыш», — тепло и грустно улыбнулась ему богиня, — «Я же говорила, чтобы ты берег себя. Зачем эта жертва?» «Я уверен, что поступил правильно. Будущее двух миров должны определять ставленники равновесия». «И ты сам же это равновесие нарушил настолько сильно, что Арктания теперь отвергает тебя», — вздохнула богиня судьбы. «Нельзя было так нагло искажать закон равноценного обмена даже для моего эмиссара». «Это мой выбор, и я за него заплачу свою цену», — уберусь хоты. «Хотя я, конечно, пытался торговаться, но с меня все равно взяли по полной ставке». Элони провела пальцами по щеке бледного башка. «Я не хочу, чтобы ты исчез. Я буду скучать по твоим шуткам. Я тоже хотел бы продолжить служить вам, госпожа. Но, Арктания, бессердечная су... Абсолютная сущность мне этого не позволит. Да, этот мир тебя не простит и заберет всю божественную энергию. Но теперь у нас есть еще и другой мир. Возможно, моих сил хватит, чтобы подарить тебе новые жизни там. Если ты захочешь, мы можем рискнуть. Я, конечно, бог дурачеств, но я не дурак, хихикнул Хаты. Кто же откажется от второго шанса? Арктания. Небеса. Глава первая. Что значит «пропал»? «Артем отправился в проклятый город и до сих пор не вернулся. Связи с ним тоже нет», – нехотя пояснил антибиотик. Парень все еще витал где-то в облаках. Похоже, его мысли больше занимала одна пришибленная на всю голову некроманка. «И Дарья его просто так отпустила?» – удивился я. «У нее не было других вариантов. Жавым в этот город хода нет». Артем объяснил, что у него появилось задание – Награды за которые будет полное признание его в качестве эмиссара бога мертвых. Но ему предстояло доказать мертвым, что он достоин. А, вот, видимо, и все еще доказывают», – перебил Сергей. «Вряд ли с ним что-то случится. Он же теперь фактически стал бессмертным. ты бы лучше о нас беспокоился». «Кстати, а куда мы едем?» – опомнился я. «В один из наших загородных домов. Что-то вроде тайного убежища», – пояснил антибиотик. Ранее мы там поселили Дарю. Закинем тебя туда, а сами домой в капсулы. Да уж, кончились счастливые деньки, когда моей безопасностью и жильем заведовал Хатей. Теперь в этих вопросах я полностью завишу от наумовых. Что еще произошло интересного, пока меня не было? спросил я, устало откинувшись на сиденье. А, хе, ничего настолько же интересного, как появление игровых демонов в реальном мире. Усмехнулся антибиотик. «Обычная рутина, отбивали келевры от орков, в основном. Сергей защищал земли эльфов от ледяного лорда и мятежников во главе с магистром Эльфором и задой сволочи, отпустивший его на волю», – буркнул целитель. «Я хотел пошутить, что нельзя так говорить о собственной жене, но сдержался. А ведь это именно эльфийка настаивала на том, чтобы спасти замурованных в лед собратьев». «А, да», – неожиданно вспомнил антибиотик. Еще несколько обычных игроков из «Неназываемых» тоже получили базовые игровые способности. «Фаерболл» и «Малое исцеление». Очень медленно выдохнув, чтобы успокоиться, я спросил. «И ты только сейчас об этом вспомнил? Будто это что-то незначительное!» Хм, я думал, ты уже знаешь об этом. Нейтарк же может телепортироваться кусочком золота, а он тоже не эмиссар». «Да, но я понятия не имел, что это уже получило столь массовое распространение». «И что, — говорят люди, — правительство?» «Да ничего, в общем-то», — пожал плечами парень. Отдельные случаи не привлекают серьезного внимания. Вон у нас по телевизору сколько лет битва экстрасенсов идет. И что-то никто по этому поводу с ума не сходит. Вот после сегодняшней стычки даже представить боюсь, что начнется. Нужно мониторить соцсети и новости». Посмотрим, как люди госструктуру будут на это реагировать. «Хм, ты это точно скоро звездой станешь», — с усмешкой добавил Сергей. «Лицо он грязи испачкал, чтобы его не узнали. Ага, еще бачки надел, как Супермен. Такая же маскировка серьезная». «И не объяснишь ведь, что в тот момент мне было совершенно не до конспирации? Да и где бы я на крыше нашел маску?» «Хотя тебя же все равно прикроет твой личный божок», — поправился целитель. Он наверняка уже все видеозаписи удалил, так что можно не переживать. Ох, вот в этом я не был бы так уверен, ведь Бажок ясно дал мне понять, что теперь в реале мне не помощник. И я очень надеюсь, что он хотя бы в порядке и просто временно потерял право действовать в нашем мире. Все-таки Хатеис столько для меня сделал, что-то я не слышал, чтобы у других эмиссаров была такая же поддержка, как у меня. В общем, доехали до нового убежища мы без особых проблем и больше ударных новостей антибиотик по пути не сообщил. Наумовы поселили меня в загородном поселке рядом с лесом, в особняке, окруженном высоким кирпичным забором и с охраной живущей здесь же в домике рядом. Количество камер на домах, заборе и даже деревьях было таким, словно Наумовы планировали здесь снимать реалити-шоу. «Комната Дарьи на втором этаже. На кухне холодильник забит. Вон там, в подвале, из подземных вод, ведущий в лес», предупредил меня антибиотик. Код к двери. Один, два, три, четыре, пять. Когда вы его успели выкопать-то? Удивился я. А? Зачем выкопывать? Дом таким и продавался. Ты удивишься, сколько людей с деньгами роют в своих домах даже автономные бомбоубежище глубиной под 20 метров. А подземный ход — это ж как баня рядом с домом. Базовая комплектация. Ох уж эти богачи чертовы с их причудами. буркнул Сергей. Ты сейчас сам богач. Хе. хида напомнил антибиотик. Сын Наумова вообще стал основной причиной того, что наш целитель очень сильно поднял свое благосостояние. Хотя, если подумать, то и мы с Марком предложили к этому немало усилий, уговорив Наумова-старшего довериться Сергею. Зато теперь и все довольны жизнью. Федор здоров как бык, Сергей может тратить любые деньги на помощь детям, хотя Федором я парня все равно не могу заставить себя называть. Я уже привык к нему как к антибиотику, пусть и сейчас он и выглядит как худощавый парень, Они здоровены здоровенный в черных доспехах. «Фу, сравнил. Мне эти деньги нахрен не нужны. Оставлю только дом, машину, прислугу, охрану. А остальное дам на благотворительность». «Ага, и вернешься в стан среднего класса», — фыркнул антибиотик. «Ладно, мы помчали домой, Это скоро начнется осадок и левры, и каждый игрок будет на счету». Сергей похлопал меня по плечу, и по телу разнеслось приятное тепло. Ты тоже бегом в капсулу, тебя уже все заждались. А насчет возможных последствий, обещанных твоим башком, я сейчас наложил на тебя среднее исцеление, полоса здоровья полная. Капсула проведет анализ лучше меня. Если что-то обнаружится еще, то потом подлечу еще разок для профилактики. Спасибо. Искренне поблагодарил я. Но целитель уже выскочил из дома, хлопнув дверь у меня перед носом. Что ж, мне и самому не терпелось отправиться в Арктанию но сначала я все же полистал новости города, пытаясь понять, как освещается в СМИ наша стычка с демонами. Я даже нашел упоминание каких-то беспорядков на севере Москвы, но этим все и ограничилось. Лазить по соцсетям времени и желания не было совершенно. Это я решил оставить на потом и поспешил забраться в капсулу. Экспресс-анализ здоровья не показал никаких проблем, но почему-то высветилась пометка о том, что мне стоит в ближайшее время обратиться за консультацией к неврологу. Значит, что-то с головой все-таки не в порядке, даже несмотря на исцеление Сергея. Хотя и критического ничего не было, иначе бы система точно отреагировала более активно, а не выдала рекомендацию. Ну да ладно, с этой проблемой будет разбираться завтрашняя, а может даже и послезавтрашней. А пока здравствуй, Арктания! После радужного коридора я оказался в зале ратушек и левры и практически нос к носу столкнулся с Марком. «О, живой!» Тут же выдал он и порывисто обнял меня. «Мы уж думали тебя хоронить. Я даже речь похороны придумал и немного всплакнул авансом». «Не смешно», — осадил его обычно скромный Борис. «Рад, что ты вернулся. У нас тут серьезные проблемы». «Твою ж мать!» Перебил его иллюзионист, ошарашенно глядя на меня. «Откуда такой уровень?» Эх, «Долго рассказывать», — отмахнулся я, одновременно вызывая меню характеристик и инвентарь. «Что у вас? Антибиотик говорил, что город в осаде?» Уровень у меня был теперь аж 103, и оставался запасов 15 свободных очков характеристик. «Это здорово, но меня больше волновал счетчик времени, связанный с четвертым этапом Дороги Мечей». На выполнение задания у меня оставался всего один день. Инвентарь, к моему огромному сожалению, вернулся в изначальное состояние, и все заработанное и скрафченное непосильным трудом, также выбитое из противника с помощью насилия, благополучно пропало. «Осада — это не совсем то слово», — скривился Марк. «Я бы сказал, что мы очень глубоко». «Все очень плохо», — нервно вмешался Борис. «Спасибо, игровой механике. Орки совершают попытки атаковать нас только каждые несколько часов, постепенно наращивая силы. Сначала это было вообще легко. Но сейчас наступило время волны 105 уровня, и начались настоящие проблемы. Неназываемые постоянно теряли уровни, возрождались и снова бросались в бой. И кое-как справились. Но следующая волна нас, скорее всего, сметет. Я прикинул в уме. То есть сейчас будут воины 110 уровней, шаманы 120? -х. «Военачальники еще на десять уровней больше, а ворбоз где-то сто пятидесятого?» «Именно», — слегка удивленно подтвердил Борис. «Каждая волна поднимается на пять уровней. Проблема еще в том, что защитное поле города слишком слабое. Оно не рассчитано на таких сильных противников, а в интерфейсе почему почему-то нет возможности апгрейда. «Возможно, с этим я смогу помочь», — немного подумав, сказал я. — Слушай, Борис, ты можешь мне достать экипировку на сотый уровень с уклоном в мудрость, чтобы максимально увеличить количество доступной маны? Если шмотки будут специальны для электромагов, то вообще идеально. — Без проблем, посмотрю, что есть на аукционе, и закуплю в течение получаса. Но с орками нужно срочно что-то решать. Даже если ты каким-то образом улучшишь защиту города, в долгой перспективе нас это не спасет. — Да ладно, чего вы паритесь? — возмутился Марк. — До следующей волны еще три часа. Мы успеем что-нибудь придумать. Пусть лучше Фальк расскажет, где пропадал все это время и откуда у него такой высокий уровень. Но я проигнорировал иллюзиониста и ломанулся на самый верхний уровень ратуши, где на подставке стояла стеклянная роза судьбы. В те далекие времена, когда Корн создал этот артефакт, я еще не мог видеть его свойства. Зато сейчас, с моим-то уровнем профессии, это не составило проблемы. Стеклянная роза судьбы Класс – легендарный, качество – 60. Активное свойство – включение защитного поля над поселением. Предел прочности – 600 тысяч единиц урона. Восстановление – тысяча единиц урона в секунду. Пассивное свойство – позволяет персонажам возрождаться в том случае, если они умерли в зоне действия артефакта вне зависимости от наличия татуировки возрождения. Кстати, качество изделия было не таким уж высоким. Уверен, я бы мог сделать лучше, если бы получил откорный рецепт. Как минимум, повысив качество предмета, я бы увеличил прочность щита. А если еще и добавить какие-нибудь примеси, то можно получить и дополнительные свойства. «Мне срочно нужно в кузницу!» Быстро проговорил я, и Пули вылетел из ратуши под возмущенный вопли Марка. На улице города было на удивление безлюдно. Местные отдыхали между осадами в бараках и домах. А вот игроки, видимо, вышли в Реал, чтобы вернуться к началу битвы. Во всяком случае, нового объяснения я придумать не смог. Корн же был на месте в своей мастерской и вовсю занимался починкой экипировки игроков. И так было приятно увидеть на его лице живую мимику, что я на какое-то время просто остановился и смотрел, как он работает. «Фальк!» Заметив меня, Корн тут же отложил в сторону инструменты и сгробастал меня в объятия. «Ты где пропадал?» «О, это долгая история», — уклончиво ответил я. «Кордо, мне срочно нужен рецепт производства стеклянной розы». Кузнец смутился. «Но зачем? Ты все равно не сможешь сделать ее сам. Да и фульгурита больше нет». Что ж, было бы странно, если бы он сразу согласился. Правила игры не позволят ему отдать мне что-либо просто так. «О, за время скитания стало стал очень неплохим стеклодувом». — заверил я Корна. — Дай мне какое-нибудь задание, докажу тебе это. — Да? — Корн почесал затылок. — Что ж, просто покажи мне лучшее изделие, которое ты сможешь сделать. Фыркнув, я шагнул в мастерскую, намереваясь сделать стеклянный горн, замечая, пока браться не решался. Цепи для себя делать — это очень не быстрое занятие. А вот горно штука при осаде полезная, тем более, что среди неназываемых... Наверняка найдется какой-нибудь бард, способный извлечь из моего изделия максимальную выгоду. Вот только на складе мастерской я не обнаружил ни песка, ни металлов и реагентов для создания заготовки. Пришлось закупаться всем необходимым у корна. И цена, даже несмотря на мою скидку как аристократа и максимально высокую репутацию в Келевре, вышла очень немаленькой. А ведь в мерке ХТ я все это получал совершенно бесплатно. Горный я решил создать со сплавом меди, чтобы повысить шансы защитников города на критические удары. Когда ваши противники более высокого уровня, именно это может принести максимальную пользу. Пока я разбирался с заготовкой под изделие, кузнецы прибежали на тарк и пинке. Они тоже долго возмущались, что я не рассказываю о том, где пропадал. Поэтому в процессе работы я очень коротко поведал им о локальном мирке Хатея. «Похоже, тебе очень повезло». С легкой завистью сказала Пинки. Сильно улучшил способности за это время. Ох, тебе лучше не знать. Эх. Эй, нам же интересно, присоединился к ней Натарк. Показывай. Я поделился с ними своими характеристиками, не видя особой необходимости что-то скрывать. И следующие несколько минут слушал отборную ругань разоволосы полуэльфийки, которая сводилась к одной общей мысли: так нечестно. На меня в этот момент интересовало другое почему так долго делается заготовка. В мирке Хатея они вылетали из печки в мгновение ока, тут же процесс создания занял минуты три. Но это ладно, когда я взялся за создание самого горна, выяснилось, что крафт тоже требует гораздо больше времени и внимания. Похоже, Бажок реально сделал все, что возможно, для того, чтобы я получил максимальный профит от нахождения в изолированном мирке и значительно облегчил все процессы, связанные с крафтом. Когда я начал работу на стеклянном горном, у кузницы уже собрались все остальные мои друзья, включая папашу Ротшильда, Бориса, Марка, Дарью и уже доехавших до дома антибиотика и Сергея. Пришлось мне в процессе работы вновь рассказывать о том, где я пропадал. Иначе, судя по их взглядам, они бы меня просто растерзали от нетерпения. А поскольку выяснилось, что производство горна занимает не пару минут, как было в Мирке Хате, а все двадцать... Этого времени вполне хватило, чтобы поведать короткую версию моих приключений. Может, как раз потому, что я не был полностью сконцентрирован на процессе создания горна, он получился не такого высокого качества. Вы создали предмет «Стеклянный горн с медным наполнением». Тип «Уникальный». Качество «80». Эффект «Плюс 10% к шансу нанесения критического удара длительностью 20 минут». Раз в четыре часа. Прочность – 500 из 500. Вы улучшили навык профессии стеклодув. Плюс одна десятая. Опыт – плюс десять тысяч. «Эх, ведь я могу и лучше», – расстроился я. «Лучше? Когда ты успел настолько сильно прокачать профессию?» – удивился Борис. «На это бы двух недель точно не хватило». «Я пожал плечами». Хатай значительно сократил время, необходимое для крафта предметов. Я это понял только здесь. И обеспечил меня практически бесконечными материалами. Тут бы и мартышка смогла прокачаться. «А можно меня тоже в такой инстанс отправить?» Возмущенно воскликнул Марк. «Я тоже хочу!» «Невероятно!» Восхищенно проговорил Корн, когда ему продемонстрировал получившееся изделие. «Неужели ученик?» «Превзошел учителя!» Ну как?» «За божественной помощью!» «Почему-то взгрустнулось в этот момент мне. Интересно, как там Хатей? Насколько сильно его наказали другие боги или самосистема Арктании? Даже не знаю, у кого спросить об этом. Хотя можно попробовать поговорить с виртуальным дядей. Да и к эльфийскому башку нужно забежать. Он мне еще должен поднять уровень спины за помощь Сергею с демонологами». «Я уверен, что повысить уровень стеклянной розы тоже получится». «Что ж, ты выполнил мое задание, а значит, можешь получить рецепт и попытаться создать новую стеклянную розу судьбы», — согласился Корна. «Ну, как быть с фульгуритом?» «Во-первых, у меня его еще немного осталось после удара молнии от богини», — довольно ответил я. «А во-вторых, я же маг электричества и могу создать фульгурит сам». Сейчас я это продемонстрирую. Выйдя на улицу, я ударил в землю шаровой молнии, и... Ничего не произошло. — Какого черта? — Ты что делаешь? — озадаченно спросил меня Борис. — Пытаюсь создать фульгурит, ударив молнией в землю, — пояснил я. — В мерке Хатай у меня отлично это получалось. — Если бы это было так просто сделать, то производство материалов стало бы бесконечным, — заметил папаша Ротшильд. Насколько я понял, Хаты значительно упростил для тебя все процессы, связанные с крафтом. Но вряд ли он мог менять правила мира. Поэтому получить фульгурит таким методом наверняка возможно, но с каким-то очень небольшим шансом. В принципе, я тоже об этом подумал. К тому же у меня был в запасе шепот судьбы, к которому я обратился с этим вопросом. И тот подтвердил предположение дома. Шанс получить фульгурит равен... 1,1%. процента. С учетом того, что раньше я получал материал после каждого удара шаровой молнии, и Нихила так подкрутил вероятность. Аж в тысячу раз. В целом это означало, что в Арктании я мог бить в землю молниями полдня, но так ничего и не получить. Хорошо, хоть немного фульгурита оставалось у меня в инвентаре. На одно изделие этого должно было хватить. «Так, у меня всего один шанс сделать новый защитный артефакт для города», — предупредил я друзей. «Мне нужна полная концентрация. Мы еще успеем все обсудить позже. У меня уже даже есть пара идей, как можно избавиться от орков». Посовещавшись с папашу Ротшильдом, Борисом и антибиотиком как главными тактиками города, я принял решение добавить к ульгуриту золото, чтобы получить перемонетный бонус к защите. Они были уверены, что этот эффект повысит не только защиту каждого бойца, но и окружающий город стен. Что ж, им определенно было виднее. Полностью сосредоточившись на создании заготовки и изделия, я потратил более получаса на крафт и оказался не разочарован результатом. «Стеклянная роза золотой судьбы». Класс «Эпический». Качество 101. «Активное свойство».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 дает на территории города постоянный бонус к защите существенных сооружений плюс 10%. «Отлично!» — восхитился Корна. «Никогда еще не видел столь качественной работы. Все-таки я не зря выбрал тебя в качестве своего ученика. Нужно позвать Амину, чтобы она установила артефакт, пока еще есть время». «Все только благодаря твоему обучению», — заверил я кузнеца. Пусть это был и не совсем он, а его копия, но все же. «Кстати, а где Амина, Фрама и Лерт?» — спросил я Корна. «Амина занимается созданием эликсиров, Фрам с Вартом минируют подходы к городу, а Лерт его прикрывает», — ответил вместо него Борис. «Все пределя он выразительно посмотрел на Марка. «Ну, почти все». «А это, что сейчас делать могу?» — возмутился иллюзионист. «Под ногами не мешаться». Буркнул торговец, каким-то образом на мое отсутствие повзрослевший лет на десять. Тем временем Марк как-то подозрительно резво сбегал за жрицей, и та после теплых приветствий буквально выхватила у меня из рук стеклянную розу золотой судьбы. «Это восхитительно!» — обрадовано проговорила она. «Поверить не могу, что ты смог сделать такое чудо!» «Амина, а если я сделаю несколько таких стеклянных роз?» «Нельзя будет заменить одну на другую сразу после того, как ее энергии сякнет, поинтересовался я, поскольку думал о чем-то подобном еще в мерке Хатая. «Это бы обеспечило нам бесконечную защиту». «Активация артефакта требует времени», — покачала головой жрица. «Минут двадцать точно, и на это время пассивное свойство розы тоже пропадет, и погибшие защитники города не возродятся». «Упс, нет, нам этого точно не нужно». Пока Амина занималась установкой артефакта, мы вновь всей компанией собрались в ратуше и продолжили обсуждение сложившейся ситуации. Что интересно, Пинки и Тарк даже в игре постоянно сидели вместе. Правда, выглядело это несколько странно, потому что гремлин сидел на коленях у девушки, а не наоборот. Марк же и вовсе смотрел на гремлина и девушку в ужасе. «Только не надо здесь целоваться! Даже не думайте! Не смейте!» Пинки демонстративно потянулась губами к зеленым рыбьим губам Нетарка. Нет, я не могу на это смотреть! – воскликнул узбекистанец и убежал в другой конец зала. Э, опять ты над ним издеваешься? – хихикнул гремлин. Ничего не могу с собой поделать, – ухмыльнулась в ответ девушка. Похоже, они действительно нашли общий язык. Слушай, а ты проверял, существует ли линии метро под Килеврой? — спросил меня папаша Рушильд. Возможно, они могут там пригодиться. — Мэтро, — душно подправил я с ударением на вторую букву. — Когда? Еще не успел, конечно же. Да и тут все поменялось. Надо еще понять, где именно находится тот домик. Вообще, после завершения этой осады, я надеюсь взять с собой Марка с его иллюзиями и отправиться по городам орков, чтобы начать поиски четвертого меча. У меня на это осталось всего сутки. А я думал, что с помощью «Метро» мы сможем полностью избавиться от орков», — задумчиво проговорил гном. «Ну как? Даже если мы сможем переместить десяток человек в город орков или ими крепость, что нам это даст?» «Есть у меня идейка», — признался папаша Шарушильд. «Как только я узнал об этом твоем «Метро», то сразу подумал, что у нас есть шанс освободить «Крепость свободы» от орков». Дело в том, что захваченная урками крепость устроена таким же образом, как наш город. В центре есть артефакт, запрещающий телепортацию внутрь и генерирующий защитное поле. У людей это обычно башня, а у урков — капище. Если мы попадем внутрь и уничтожим это капище, то сможем по предварительной договоренности с имперскими силами телепортировать внутрь целую армию и отбить крепость. Тогда империя вновь захватит ворпост, и армия орков откатится назад, к свободе, — обрадовался Борис. Они не смогут атаковать Килевру, таковы правила. — Идеально! — присоединился к нам антибиотик и напомнил. — Но сначала нам нужно отбить следующую волну орков, — он объяснил для меня. — К сожалению, каждый раз они используют разную тактику, и каждый клан укомплектован разными видами бойцов, поэтому приходится реагировать на ходу. «Уж поверь, я в курсе», — не удержался я от ухмылки. «Кстати, а вы знаете, какое племя на нас будет сейчас нападать? Какой у них знак?» «Знаем, но что толку?» — пожал плечами антибиотик. «Так какое же племя Красной горы?» «Я в который раз за сегодняшний день мысленно возблагодарил Хатея. Все-таки, насколько же он точно все рассчитал?» «Ах, тогда я точно знаю, к чему нам готовиться», — радостно потер я ладони. «Эта осада будет легкой».